Черты графа Бенкендорфа носят на себе отпечаток истинного добросердечия и самой благородной души. В занимаемой им высокой должности, где в одних его руках лежит решение вопросов, покрытых величайшую тайную, характер его представляет лучшее ручательство для всякого, кого судьба ставит в соотношении с ним. Зато его вообще гораздо больше любят, чем боятся. Пять лет тому назад, во время вынесенной им опасной болезни, дом его был непрерывно наполнен людьми всех состояний, которые с живым участием и беспокойством стекались отовсюду наведываться о его положении. Император посещал тогда графа ежедневно. В одной из таких свиданий, когда опасность была на высшей степени, император с глубоким умилением пожимал ему руку. «Государь», — сказал больной, — «я могу умереть спокойно. Эта толпа, которая ждет и спрашивает известия обо мне, будет моею предстательницей, в ней сознание моей совести». Граф имел наружность совершенно немецкую. Ловкий и предупредительный с дамами, он вместе и деловой светский человек. Впоследствии, по кончине уже графа, Некрологическая статья о нём в наших газетах начиналась следующими словами: В лице его государь лишился верного и преданного слуги, отечество лишилось полезного и достойного сына, человечество усердного поборника. Всё это, то есть и чужие, и свои вести отчасти справедливы, но именно только отчасти Вместо героя прямоты и праводушия, каким представлен здесь Бенкендорф, он в сущности был более отрицательно добрым человеком, под именем которого совершалось наряду со многим добром и немало самоуправства и зла. Без знания дела, без охоты к занятиям, отличавшийся особенно беспамятством и вечной рассеянностью, которая многократно давала повод разным анекдотом, очень забавным для слушателей или свидетелей, но отнюдь не для тех, кто бывал их жертвую, наконец, без меры преданный женщинам, он никогда не был ни деловым, ни дельным человеком и всегда являлся орудием лиц его окружавших. Сидев с ним четыре года в комитете министров и десять лет в государственном совете, Я ни единожды не слышал его голоса ни по одному делу, хотя многие приходили от него самого, а другие должны были интересовать его лично. Часто случалось, что он после заседания, в котором присутствовал от начала до конца, спрашивал меня, чем решено такое-то из внесенных им представлений, как бы его лица совсем тут и не было. Однажды в государственном совете министр юстиции граф Панин произносил очень длинную речь. Когда она продолжалась уже с полчаса, Бенкендорф обернулся к соседу своему графу Орлову с восклицанием «Черт возьми, вот так речь! Помилуй, братец, да разве ты не слышишь, что он полчаса говорит против тебя?» «В самом деле, — отвечал Бенкендорф, который тут только понял, что речь Панина есть ответ и возражение на его представление. Через пять минут, посмотрев на часы, он сказал «Теперь прощай, мне пора идти к императору», и оставил другим членам распутывать спор его с Панином по их усмотрению. Подобные анекдоты бывали с ним беспрестанно и от этого он нередко вредил тем, кому имел намерение помочь, после сам не понимая, как случилось противное его видам и желанию. Должно еще прибавить, что при очень приятных формах, причём то рыцарском в тоне и словах, при довольно живом светском разговоре, он имел самое лишь поверхностное образование, ничему не учился, ничего не читал и даже никакой грамоты не знал порядочно, чем могут служить свидетельством все сохранившиеся французские и немецкие автографы его и его подпись на русских бумагах, в которой он только в самые последние годы своей жизни перестал, вероятно, по добросовестному намеку какого-либо приближенного писаться «покорнейший слуга». Верным и преданным слугою своему царю Бенкендорф был, конечно, в полном и высшем смысле слова и преднамеренно не делал никому зла. Но полезным он мог быть только в той степени, в какой сие соответствовало видам и внушениям окружавших его, ибо личной воли он имел не более, чем дарование или высших взглядов. Словом, как он был человек более отрицательно добрый, так и польза от него была исключительно отрицательная. Та, что место, облеченное такой огромной властью, занимал он, спарализовавший его апатией, а никто другой, не только менее его добрый, но и просто стремившийся действовать и отличиться. Имя его «Правда» стояло всегда во главе всех промышленных и спекулятивных предприятий той же эпохи. Он был директором всех возможных акционерных компаний, и учредителем многих из них. И все это делалось не по влечению к славе, ни по одному желанию общего добра, а более от того, что все спекуляторы, все общества сами обращались преимущественно к графу для приобретения себе в нем сильного покровителя. В жизни своей он много раз значительно обогащался, потом опять расточал всё приобретенное и при конце дней оставил дела свои в самом жалком положении. Между тем нет сомнения, что лет двенадцать или более граф Бенкендорф был одним из людей, наиболее любимых императором Николаем, не только по привычке, но и по уважению в нем, при всех слабостях, чувств неограниченно преданного, истинного джентльмена, кроткого и ровного характера, всегда искавшего более умягчать, нежели раздражать пыл своего монарха. Справедливо и то, что во время болезни его в 1837 году император Николай проводил у его постели целые часы и плакал над ним, как над другом и братом. В упомянутой выше некрологической статье наших газет Напечатанный, разумеется, не иначе, как с высочайшего разрешения, сказано, что в одной из таких посещений государь произнес перед окружавшими его следующие достопамятные слова. В течение одиннадцати лет он ни с кем меня не поссорил, а со многими примирил.